Глава шестая Кормёжка, конечно, кормёжкой, но все же приехали мы сюда не для этого. Я с нетерпением ждал первого для нас общего собрания коллектива, когда я смогу ощутить себя частью «Динамо». И вот этот момент настал. Вместе с остальными «Динамовцами» мы с пацанами по команде тренера выстроились в ряд и ожидали, что будет дальше. Впервые мы были одеты в фирменную форму «Динамо» и не переставали тайком разглядывать друг друга. Да что там друг друга? Я, например, чуть не опоздал на построение, рассматривая себя в зеркало. Гордость за то, что теперь мы, члены прославленного сообщества, за которым следит весь Советский Союз, буквально распирала. Антон Сергеевич ожидаемо начал с представления нас уже сложившемуся коллективу. «Теперь вместе с нами будут работать талантливые ребята», — объявил он. «Некоторые из них уже добились побед в предыдущей возрастной группе, а теперь приехали к нам, чтобы развиваться дальше. И если будут пахивать так же, как мы все, то у них все получится». Среди динамовцев со стажем послышалось сдержанное хмыканье. Мол, знаем мы этих провинциальных выскочек. Вечно все приезжают в Москву и думают, что получат все по высшему разрядам. Причем сразу и на халяву. А мы, между прочим, тоже не забираемся уступать свое положение. Ну, погодите, еще посмотрим, кто и чего здесь в конечном итоге добьется. — Но главное, — продолжал Антон Сергеевич с заговорщицким видом, — что эти ребята уже побили ваших карифанов. Это как? — не сдержал кто-то изумленный возглас. — А вот так, — с довольным видом ответил Антон Сергеевич. Они тренировались по новаторской методике, и коса нашла на камень под Ростовом, на левом берегу Дона. Я припомнил нашу встречу с динамовцами и невольно улыбнулся. Тогда ребят действительно ожидал не самый приятный сюрприз. — А им тоже по новаторской методике давать будут, — недовольно буркнул кто-то. — Может, старую вообще отменим тогда? — Отставить недовольство. Антон Сергеевич бросил взгляд в сторону, откуда послышалась реплика. — В вашем возрасте пора бы понимать, что спорт — как и наука, и как все в общем, что нас окружает, это бесконечное движение вперед, а не топтание на месте. Мы живем в двадцатом столетии веки грандиозных открытий и прорывов, а вы, вместо того, чтобы порадоваться за своих будущих коллег и расспросить, что за методика и что она может вам дать, ворчите, что не все работают так, как привыкли вы. «Как деды старые, ей-богу!» Ответом ему было смущенное молчание. «Теперь дальше», — продолжил Антон Сергеевич, удостоверившись, что больше возражающих не нашлось. «Хочу сообщить вам еще одну радостную новость. В состав нашего тренерского штаба снова войдет горячо вами любимый Виктор Степанович. Как только он разберется с некоторыми бюрократическими проволочками, Сразу подключиться к нашей общей работе. Раздались аплодисменты. За несколько минут до построения нам действительно сообщили, что наш тренер уехал обратно собирать свои вещи и готовится к окончательному возвращению в Москву. А для этого ему нужно было в том числе закрыть отчетность по работе в пионерском лагере. Тем временем Антон Сергеевич продолжал. В общем, пока больше ничего говорить на эту тему не буду. Когда Виктор Степанович вернется, он сам вам обо всем расскажет. А пока еще пара слов о наших новых товарищах. Попрошу молодых не обижать, а то знаю я вас не хуже, чем в армии. И еще вот что. На первых порах кто-нибудь должен взять над ними шефство. Подсказывать, помогать, объяснять, как мы тут живем». И это должен быть опытный спортсмен, к тому же незамеченный в нарушениях режима. Вот, например, ты, Саня. Из строя вышел крепкий парень. Это и был Саня. Как впоследствии оказалось, опытный боксер средневес, который считался здесь чуть ли не эталоном для подражания во всем и в спорте, и в житейских делах. «О, а чего это Саня-то?» «О чем мне вдруг нельзя шефство взять?» — раздался голос. Я повернулся на звук и увидел того самого хулигана, который отобрал у ребят стакан кофе в столовой. Парень явно любил оказываться в центре внимания. И неважно, какие способы для этого нужно было использовать. «Слушай, а кто это?» — спросил я шепотом у соседа «по строю». Тот посмотрел на хулигана. И также шепотом ответил. — А, этот. Это Денис Бабушкин. Талантливый парень, но... Мой собеседник выразительно щелкнул себя по гадыку. — В смысле изумился я? выпивать, что ли? Парень молча кивнул. — А как же... У меня в голове никак не хотели соединяться пьянство и спортивная карьера, особенно совмещенные с проживанием на закрытой территории под присмотром. «Ну как?» — пожал плечами динамовец. «Он все нормы выполняет, тренируется нормально, медали приносит. Поэтому тренеры пока что закрывают на это глаза. Ругаются, конечно, но больше предупреждают для порядка. А как только речь заходит о каких-нибудь важных соревнованиях, сразу все к нему. Понимают, что такие результаты вряд ли получишь от кого-нибудь еще». «Все понятно». Знавал я в прошлой жизни таких спортсменов, пока организм молодой перерабатывает всякую дрянь в ускоренном режиме, вроде бы получается совмещать со спортом. А они начинают думать, что так будет всегда, но вот только долго длиться это не может, и через какое-то время тело неизбежно начинает давать сбои. И тут уже остаются только два пути: или браться за ум, завязывать с вредными привычками и вплотную заняться своим здоровьем, или бросать спорт. Даже не бросать. Из спорта при таких раскладах тебя все равно очень скоро попросят, и без твоей инициативы. Сам сдуешься. Максимум, на что можно будет рассчитывать, устроиться преподавателем физкультуры в какую-нибудь не самую престижную школу. И как бы ты ни хорохолился... Каким бы избранным себя не привык считать, ты все равно уже никогда не сможешь выдать даже тех показателей, которые были у тебя в годы учебы. А некоторые не пытаются, алкоголь поглощает их с головой, и им остается только вспоминать о былых заслугах в случайных пьяных компаниях. Вот значит и этот Денис тоже из таких. Сейчас тренеры закрывают глаза на его пьянство и этим, по сути, поощряют его. Но хуже-то в результате будет не тренером, а ему. Просто он об этом еще не догадывается. А судя по его нахальству, избранным он себя уже ощутил и на полном серьезе считает, что ему позволено больше, чем другим. Ничего жизнь и не таких персонажей еще обламывала. Я на них, конечно, насмотрелся. Понятно, что о таких подвигах не будут рассказывать в советских газетах или по телевидению. Вся подноготная открывается только, когда сам становишься частью этой системы. «Что, бабушкин, опять пил?» Антон Сергеевич посмотрел на Дениса взглядом, который не оставлял сомнений в том, что он уже все понял и спрашивает больше для того, чтобы дать этому балбесу возможность оправдаться. — Никак нет, товарищ тренер, — по-армейски очеканил Денис. В строю раздалось хихиканье. Видимо, подобные сцены здесь были нередкими. «Да — Да, — насмешливо сощурился тренер. — А перегаром почему от тебя пахнет? Рядом со зданием кто-то выпивал, а окно было открыто, и на тебя надышали? Не знаю, что ответить Денис молчал. В отличие от своих товарищей, которые уже не скрывали своего веселья. И то сказать, тренировки уже стали обыденностью. А такие шоу — какое-никакое, а все-таки развлечение. — Ну что вы, Антон Сергеевич? Нарушитель явно старался сделать свой голос пободрее. Получалось у него, честно говоря, так себе. — Я полностью в рабочей форме. — Что, неужели и живот не болит? — продолжал допытываться Антон Сергеевич. И голова в порядке. И выспался. Тренироваться готов. — Так точно, — как заевшая пластинка, повторил Денис с той же солдатской интонацией. Антон Сергеевич помолчал, как будто придумывая, что теперь делать с этим хроническим нарушителем дисциплины. — Ладно, здесь все равно все свои, — наконец сжалился он. — Все тебя... — Давно уже прекрасно знаю, ты проделки твои тоже. Скажи честно, негось опять со своим дружком Славкой всю ночь куролесили. — Так ты на него не смотри. Славка-то давно уже олимпийским чемпионом стал. Он, в принципе, может уже скоро и карьеру заканчивать, преподавать идти. А у тебя еще все только начинается. Но если ты так будешь продолжать, то очень скоро закончится». Вообще говоря, Денис не был пьяным, то есть формально он не нарушил правила не являться в нетрезвом виде. Но его похмельное состояние было видно невооруженным глазом, а если к нему приблизиться, то срабатывало еще и обоняние. В то время ведь еще не было никаких жвачек и уж тем более антиполицаев. Раз уж выпил, будь готов, что шансов вскрыть этот факт у тебя точно не будет. «Алкоголь мы запрещаем не потому, что изверги, и не понимаем», продолжал читать нотацию Антон Сергеевич, «а потому, что для нашего брата это смерть. Алкоголь уничтожает спортсмена незаметно, но очень быстро. То, что с обычным человеком происходит лет за десять, с атлетом может произойти за год. А почему? А потому, что серьезные физические нагрузки, совмещенные с пьянством... Это двойной или даже тройной удар по организму. Сначала человек этого не замечает и считает, что с ним все в порядке, вот как ты, бабушкин. Но уже совсем скоро начинает снижаться выносливость, ухудшается реакция, на восстановление уходит все больше времени. И заметь, это не твое личное дело. Таким безответственным отношением к себе и своему здоровью ты подставляешь свой коллектив. Ставишь под угрозу успехи каждого в отдельности и всех вместе. Чего-то его не выгодит интересно. Тихонько, чтобы никто, кроме своих, не услышал, задался философским вопросом Лева. Пока тренер вдохновенно продолжал свою антиалкогольную лекцию. Я где не тренировался, мне даже покурить было нельзя, даже одну в день. А тут, понимаешь ли, «Динамо» Всесоюзно, общество, туда-сюда. И этот деятель такие вещи вытворяет, и ему хоть бы хны. — Ну, подойди к нему, да спроси, — кмыкнул Шпала. — Чего ты нам-то эти вопросы задаешь? А вообще тебе-то чего? Тоже хочешь распевать по ночам? Лева не успел ничего ответить, потому что Антону Сергеевичу, видимо, надоело разыгрывать сценку товарищеского суда над раздолбаем Денисом. И он перешел к дальнейшим указаниям для всех. — Значит так, Орлы, — обратился он к строю, — через полчаса все собираемся на улице, прямо перед входом. Поедем на рыбалку и пикник. Динамовцы и мы в их числе гурьбой заструились к выходу. Вообще любил такой общий досуг. В неформальном общении всегда можно наладить какие-то связи в новой компании. Понять, кто есть кто. И как лучше всего себя вести, чтобы добиться своих целей. Да и хорошие друзья тоже появляются зачастую после таких вот неофициальных посиделок. Тем более, что теда все еще ломило после вступительных испытаний. И отдых был весьма и весьма кстати. — Здорово, пацаны! — подошел к нам Саня, которому было поручено над нами шефствовать. Мы уже вышли на улицу, чтобы не толпиться в помещении а подышать, наконец, свежим воздухом. — Как вы уже поняли, я — Саня. Мы по очереди пожали ему руку и представились, после чего Саня задумчиво посмотрел вдаль и произнес. — Эх, не повезло вам, конечно, с соседом. Я так понимаю, кто-то из вас с ним даже в одной комнате оказался, да? Мы с ребятами переглянулись, пытаясь понять, о ком именно речь хотя, кажется, уже догадался. — Он со Славкой Лемишевым дружит, — продолжал Саня. — А Славка уже чемпион, ну, вы слышали. Ну и расслабляется периодически. Ему-то чего? От него уже никто никаких рекордов не требует. Хочешь — продолжай, не хочешь — твоего дело. Ты и так уже свой почет заслужил. А Денис этот на него насмотрелся, и давай за ним повторять. Вообще, он, надо сказать, действительно жутко талантливый, но очень падкий на спиртное. — Как же он здесь занимается, если пьет? — простодушно спросил Шпала. Видимо, такие комбинации человеческих интересов для него были еще в новинку. — Да вот из-за таланта и занимается, — усмехнулся Саня. — Едет на том, что у него есть от природы. Ну, пока действительно получается, но только это же... Не всегда так будет. Понимаете, он ведь может даже не тренироваться, и все равно результаты выдавать такие, что у некоторых и с тренировками не получится. И, в принципе, его бы все давно оставили в покое, а вот почему-то решили именно его готовить на Олимпиаду. Поэтому Антон Сергеевич и переживает. Там же, сами понимаете, уровень уже другой, никаких поблажек никому не будет и никаких опохмелов ему никто там не позволит. А главное, если организм привык к расслабленности, он может подвести в самый неподходящий момент. Тут тренируешься-то, и то всякое бывает. Да, кстати, а вы вообще знаете, куда мы едем? Что за рыбалка? Не, — ответили мы в разнобой. Собственно, что такое рыбалка вообще, мы, разумеется, знали. Но, судя по вопросу, в данном случае под этим подразумевалось что-то не совсем привычное. — Да ничего, сейчас узнаете, — пообещал Саня. — Не расходитесь, минут через двадцать уже поедем. — А что, автобус будет? — спросил Сеня. — Нет, — Саня покачал головой. — Своим ходом отправимся. — Да это не очень далеко. Я отойду сейчас ненадолго, а вы меня дождитесь. Лучше вам пока что меня держаться, пока не освоитесь. — Слушайте, далеко-недалеко, а вряд ли там наша форма пригодится, — сказал Шпала, задумчиво смотря вслед удаляющемуся сани. Вообще да, — согласился я, — нечего такую красоту почем зря трепать. Айда, переоденемся по-быстрому. Мы поднялись на свой этаж. Я уже потихоньку начинал ориентироваться в лабиринтах этого здания. Да, в общем-то, особенно запутанных лабиринтов здесь и не было. Обычно типовая советская постройка для проживания и параллельно работы. Такими были санатории, пансионаты, интернаты, дома отдыха. Своя логика в расположении внутренних помещений там была. Просто надо было ее сразу усвоить. Я уже запомнил, что столовая располагается по правую руку на втором этаже, Зал для тренировок тоже справа, но на первом. А посередине была лестница, слева от которой, начиная со второго этажа, находились жилые комнаты. На первом же этаже здесь располагались медпункт и разные административные кабинеты. Войдя с Сеней в наш номер, мы ожидаемо обнаружили в нем уже знакомого нам Дениса Бабушкина, развалившегося на кровати. Его ботинки тоже валялись, как попало, посреди комнаты. «Какой хозяин, такие ботинки!» — усмехнулся про себя я. Зимой, наверное, по комнате точно так же разбросаны куртки и свитера. Хотя тренировки, как мы уже знали, он посещал неохотно, навыки у него, похоже, никуда не девались. Лежа на спине он умудрялся боксировать с воздухом. И, надо признать, смотрелось это весьма прилично. Если бы этот сюжет снять, а потом видео перевернуть на девяносто градусов, кто-то мог бы вообще не заметить подлога. Тренировка и тренировка одиночная. Когда вокруг него начала кружить муха, влетевшая в распахнутое окно, бабушкин резко подпрыгнул и поймал ее одним кулаком в тот самый момент, когда она начала взлетать к потолку. Раздавив ее в кулаке, он с видом человека, исполнившего важный долг, снова развалился на кровати в прежней позе. Да, насчет его спортивного таланта нам не врали. Такое, знаете ли, и не каждому трезвеннику удастся. Услышав, что мы вошли, Денис повернулся к нам, сощурился и все с той же нахальной интонацией, с которой уверял тренера, что не пил, воскликнул. — Ну что, мелкие? Дружить будем? — Не боись, солдат ребенка не обидит. Я внимательно оглядел его, держа паузу. Нужно было показать, что мы не собираемся искать его расположение. И, как говорится, заглядывать в рот, ожидая одобрения на каждое свое действие. В молодежном коллективе обычно так. Если с самого начала дашь понять, что готов на все ради расположения вожака, или того, кто себя им считает, то все оставшееся время будешь на побегушках. Этот вариант мне не подходил категорически. Я знал эту подбухивающую публику, уверенную в собственном величии. С ними только дай слабину, тормозов у них уже не будет никогда. Так что моей задачей было сразу обозначить уважительное, но независимое отношение. — Будем, — ответил я ему. — Хочет дружить, я не против, дело хорошее. Но только на моих условиях, а не на его. В конце концов, это он хочет нашей дружбы. Значит, требования выставлять не ему. Книж довольно кивнул и сказал. — Тогда замочек на двери. — Проверните. И с этими словами он на ощупь полез рукой в тумбочку, и достал оттуда чекушку водки. Ну, вот и начинается. Но почему у дружить обязательно означает бухать? Но нравится тебе, сам и пей. Почему ты не можешь без того, чтобы заставлять других, которым это нафиг не надо? — Ну что? — весело подмигнул Денис, открывая бутылку. — По пятьдесят грамм за знакомство. — Ой, — смутился Сеня. — А что, надо? — Надо, Федя, надо! Денис достал из тумбочки три граненых стакана и начал разливать водку. — Я вообще-то Сеня, — робко заметил мой приятель. — Да? Денис, непонимающе посмотрел на него, и что-то сложив в голове, снова просиял. — Ну, значит, надо, Сеня, надо! — Денис! — А ничего, что у нас через пятнадцать минут отъезд на рыбалку? — спросил я. — И что? — удивился бабушкин. — Наоборот! Какая же рыбалка без полтишка на дорожку! Давай, иди сюда! Я подошел, но в тот момент, когда он занес бутылку, чтобы налить водки нам с сеней, я резким движением перевернул наши стаканы вверх дном. отлет алкоголик недоуменно уставился на меня. Чего — Чего-чего? — А такую реакцию он явно не ожидал. — Не понял, — переспросил он настороженным тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Судя по его реакции, я был первым из новичков, кто вообще заговорил с ним на равных. — Ничего, еще поймешь, да и ботинки свои убери, — спокойно, но жестко проговорил я, глядя ему прямо в глаза.